Глава 20. Пролив Торрес В ночь с 27 по 28 декабря Наутилус с необычайной скоростью оставил Ваникору. Он направился на юго-запад и за три дня прошел 75 лия отделявшей группу островов Лаперуза от юго-восточной оконечности Новой Гвинеи. 1 января 1868 года, рано утром, Консель пришел ко мне на палубу. «Если их честь позволит, — сказал он мне, — то я желаю их чести счастливого Нового года». «Спасибо, Консель, отвечал я. Я принимаю твои пожелания точно так же, как принял бы его в моем кабинете при Ботаническом саду в Париже. «И благодарю за него. Только я спрошу, что ты подразумеваешь под счастливым Новым годом при теперешних наших обстоятельствах. Желаешь ты в этом году конца нашему заключению или благополучного продолжения подводного плавания?» Ну, «Не знаю, что и сказать, их чести», — отвечал консель. «Мы видим любопытные вещи, и вот уже целых два месяца мы еще не имели времени скучать. Их чести верно и известна поговорка». «Последнее чудо всегда самое удивительное. Если и впрямь будут такие же чудеса, так я уж и не знаю, чем все это кончится. Другого такого случая не будет, смею заверить их честь». «Правда, канцель, другого такого не будет. И капитан Немо, с позволения их чести, отлично оправдывает свое латинское имя. Он ничуть не стесняет нас, словно вправду не существует». «Это так, канцель». Я полагаю, с позволения их чести, что это будет счастливый год, когда мы увидим все на свете. Все увидим, консель. Это может надолго затянуться. А что думает Нетленд? Нетленд думает совсем не то, что я, отвечал консель. У него положительный склад ума и требовательный желудок. Смотреть на рыб, да их одних есть, это ему не по вкусу. Ему не недостает вина, хлеба и мяса, что много значит для саксонца. Саксонцы до смерти любят бифштекс и джин. Что касается меня, канцель, то для меня здешняя пища ничуть не узнурительна. И я не жалуюсь на меню капитана Нема. Я им доволен. И я тоже, — сказал канцель. — Я бы остался здесь. А вот Нед спит и видит, как бы отсюда убежать. Значит, если Новый год будет для меня неприятен, то для него будет хорош, а если для него будет Новый год приятен, то для меня. Понимаю, консель, понимаю, сказал я. Так выходит с позволения их чести, что один из нас будет доволен. А в заключение я пожелаю того их чести, чего их честь сама себе желает. Спасибо, консель, спасибо. Только дозволь мне отложить вопрос о новогодних подарках. «Изменить их до поры до времени, пожатием руки. Со мной другой монеты нет». «Это самая лучшая монета», — ответил консель. «2 января мы уже сделали 11 3140 миль, то есть 5250 лье с момента нашего выхода из Японского моря. Перед Наутилусом расстилались опасные воды Кораллового моря у северо-восточного берега Австралии. Наше судно шло только на расстоянии нескольких миль от опасного барьерного рифа, где едва не погибли корабли «Кука» 10 июня 1770 года. Судно, на котором был «Кук», ударилось о скалу, если не затонуло, то только потому, что кусок коралла, отколовшийся при ударе, остался в пробоине корабельного корпуса. Мне очень хотелось побывать на этом рифе длиной 360 лие о которой вечно волнующееся море разбивалось с такой яростной силой, что, казалось, вас оглушают раскаты грома. Но в это время Наутилус унес нас на большую глубину, и мне не удалось увидеть эти маленькие коралловые стены вблизи. Пришлось удовольствоваться образцами рыб, попавших в наши сети. Между этими рыбами я заметил крупных тунцов с голубоватым брюшком и поперечными темными полосами которые исчезают, как только рыба умирает. Эти рыбы следовали за нами целыми косяками и в готовом виде были чрезвычайно вкусны. Мы поймали довольно большое количество морских карасей длиной 5 см, имеющих вкус золотоспинной дорады, и рыб-летучек, настоящих подводных ласточек, которые в темную ночь своим фосфорицирующим блеском попеременно освещают то воздух, то воду. Между моллюсками и зоофитами я нашел в неводе различные виды альционарий, морских ежей, ракушек, молотков, циритов и стеклушек. Представителями флоры явились прелестные плавучие водоросли, ламинарии, макроцистисы, покрытые слизью, которая сочилась сквозь их поры. Тут же я нашел черную немастома, которая считается большой редкостью. Два дня спустя после нашего перехода через Коралловое море, 4 января, мы увидели берега Новой Гвинеи. По этому случаю капитан сообщил мне, что он пройдет в Индийский океан через Торосов пролив. Нет с удовольствием отметил, что мы приближаемся к Европейским морям. Торосов пролив считается опасным для мореплавателей не только из-за обилия подводных рифов, но и из-за характера дикарей, которые часто появляются на его берегах. Он отделяет Австралию от большого острова Новая Гвинея. Этот остров простирается на 400 лье в длину, на 130 лье в ширину и имеет площадь 785 тысяч квадратных километров. Он лежит между 0 градусом 19 минутами и 10 градусами 2 минутами южной широты и 128 градусом 23 минутами и 146 градусом 15 минутами долготы. В полдень, когда помощник капитана Нема определял высоту солнца, я разглядел цепи арфальских гор, поднимающихся террасами и увенчанные остроконечными пиками. Остров был открыт в 1511 году португальцем Франциско Серано. Затем его посетил Дон Хосе Деменезес в 1526 году. В 1527 Грихальва, в 1528 испанский генерал Альвар де Сааведра, в 1545 Хуго Ортес, в 1616 голландец Саутон, в 1753 Николас Срюик, в 1792 Тасман, Дампер, Фюмель, Картере, Эдвардс, Бугенвиль, Кук, Форест, МакКлур. В 1792 Дентаркасто, в 1823 дюппере и в 1827 дюмон дюрвиль. Это очаг всех малайских негров, сказал Дериенси о Новой Гвинее. Судьба может столкнуть нас с Андаманами, а Андаманы шутить не любят, думал я. Наутилус приблизился к входу в опаснейший пролив земного шара, который самые отважные плаватели едва рискуют проходить. Пролив открыл Луис Вэс де Торрес, возвращаясь из южных морей в Меланезию. В этом проливе в 1840 году корветы Дюмон-Дюрвиля сели на мель и чуть не погибли. Сам наутилус, пренебрегающий всеми опасностями, принял однако некоторые предосторожности у коралловых рифов. Торресов пролив длиной около 130 км и шириной 170 км загроможден бесчисленным множеством островов, островков, рифов и скал, которые делают его почти непроходимым. Капитан Немо, как я уже сказал, принял все возможные меры предосторожности. Наутилус на малой скорости плыл по поверхности воды, лопасти винта, как хвост китообразного, медленно разбивали волны. Воспользовавшись случаем, мы с Недом Лэндом и Конселем вышли на палубу, которая, как всегда, была пуста, и встали за штурвальной рубкой. Мне показалось, что сам капитан Немо лично управляет Наутилусом. У меня в руках была великолепная карта Торосова пролива, начерченная инженером-гидрографом Дюбеленом и мичманом Куандибуа. Теперь адмиралом, который состоял в штабе Дюмон-Дюрвиля во время его последнего кругосветного путешествия. Эта карта, как и карта капитана Кинга, самая лучшая. Она вносит ясность в путаницу прохода. Я следил за рифами и сверял их по карте самым тщательнейшим образом. Вокруг Наутилуса яростно бушевало море. Волны неслись с юго-востока на северо-запад со скоростью двух с половиной миль и с грохотом разбивались о коралловые вершины, которые то тут, то там выступали из вспененной воды. «Вот скверное море», — сказал мне Нет Лэнд. «В самом деле скверное», — отвечал я, — «и вовсе непригодное для плавания такого судна, как Наутилус. Надо полагать, что наш странный капитан очень хорошо знает дорогу». Посмотрите-ка, вон целая куча коралловых громадин. Любая может разбить корпус на тысячу осколков. В самом деле положение было опасным, но Наутилус скользил словно по волшебству среди подводных рифов. Он не пошел по роковому для дюмон Дюрвиля маршруту Астролябии. Взяв северное, прошел около берегов острова Мюррея и вернулся на юго-запад, к Кумберландскому проходу. Я думал, что Наутилус войдет в этот проход, но он вдруг повернул назад на северо-запад и стал лавировать между множеством малоизвестных островов и островков, направляясь к острову Тунда и каналу Мове. Я уже думал, что сумасбродный капитан Немо хочет погубить свое судно в этом проходе, где разбились корветы Дюмондервилля, когда он еще раз изменил направление и перерезав дорогу на запад, направился к острову. Гвеборо-Ар. Было три часа пополудни. Морской прилив достиг своего высшего уровня. Наутилус приблизился к этому острову, который и сейчас еще живо представляется мне со своими висячими гирляндами мха и зелени. Мы плыли вдоль его берега не менее двух миль. Вдруг от сильного толчка меня свалило с ног. Наутилус наткнулся на подводный риф, и встал неподвижно, слегка накренившись на левый борт. Когда я поднялся, то увидел на палубе капитана и его помощника. Они осматривали положение судна, говоря на своем, как выражался Нет, дьявольском наречии. Вот каково было положение. В двух милях справа виднелся остров гвеборо -Ар. Его берег тянулся на северо-запад, как гигантская рука. На юго-востоке из воды показались верхушки коралловых рифов, которые уже открывал морской отлив. Мы сели на мель в таком месте, где приливы бывают весьма малы. Судно не потерпело никаких повреждений, до того прочным был его корпус, но даже если в нем не было пробоин, то он рисковал остаться навсегда пригвожденным к подводному рифу. Капитан, как всегда невозмутимый спокойный, без малейших признаков тревоги, подошел ко мне. Несчастье? спросил я. Нет, только препятствие, отвечал он. Но препятствие! вскрикнул я, которое заставит вас, может быть, стать снова жителем земли, а вы земли избегаете. Капитан как-то странно посмотрел на меня и сделал отрицательный жест, который явно дал мне понять, что ничто и никогда не заставит его выйти на сушу. Потом он сказал. — Погодите, Аранакс, Наутилус еще не погиб. Он еще не раз пронесет вас среди чудес океана. Наше путешествие только началось, и я не хотел бы так скоро лишиться вашего общества. — Но, капитан, — сказал я, как бы не замечая его иронии. — Мы сели на мель во время полного прилива, а в Тихом океане приливы и отливы не так сильны. И если вы не выгрузите балласт, что мне кажется невозможным, то я не вижу, каким образом Наутилус выплывет. — Это вы справедливо заметили, профессор, — отвечал капитан. Но в Торосовом проливе между уровнем прилива и отлива разница в полтора метра. Сегодня 4 января, и через пять дней будет полнолуние. Я буду очень удивлен, если этот любезный ночной спутник нашей планеты значительно не поднимет водную массу и не окажет мне услугу, которую я желал бы принять только от него. С этими словами капитан Немо в сопровождении своего помощника сошел вовнутрь Наутилуса. Что же касается судна, то оно уже больше не качалось и стояло неподвижно, словно коралловые полипы уже замровали его в свой неразрушимый цемент. «Ну что, профессор?» спросил Нет Лэнд. Он тотчас же после ухода капитана подошел ко мне. «Ну, друг Нет, мы будем спокойно дожидаться девятого числа», ответил я. «Кажется, луна будет так любезна, что снимет нас смели». «Просто луна?» «Да». «И капитан Надежды на луну будет сидеть, сложа руки? Ничего не станет делать? Не примется за...» «Да зачем же, Нет? прервал его канцель. «Если все нужно, сделает один прилив». Канадец посмотрел на канцель, а потом пожал плечами. «Профессор», — сказал он мне, — «Вы поверите мне, когда я скажу, что эта железная посудина не будет больше плавать ни на воде, ни под водой? Она теперь только годится в продажу на вес, и я полагаю, что наступило время нам расстаться с капитаном Немо». Нет, ответил я, — «у меня другое мнение насчет Наутилуса. Погодите, через четыре дня мы увидим, каковы приливы Тихого океана. Вы все думаете о побеге. Побег был бы еще возможен, если бы мы были в виду Англии или Прованса. Но у берегов Новой Гвинеи это рискованно. Повторяю вам, подождите. К крайности можно будет прибегнуть в случае, если Наутилус не снимется с мели». «Хоть бы пока пощупать эту землю», — сказал неугомонный Нетленд. Лэнд. «Он остров, на нем деревья. Под деревьями разгуливают земные животные, из которых делают котлеты и ростбиф. Эх, отведать бы их теперь!» «В этом случае Нет прав», — сказал Концель. «Может, их честь могли бы попросить позволения у капитана Нема высадиться на землю, хотя бы только для того, чтобы...» не разучиться ходить по этой твердой части нашей планеты. «Попросить могу», — отвечал я, — «но он откажет». «Пусть их честь попробует», — сказал консель, «И мы поэтому увидим, чего можно ждать от капитана». К моему удивлению, капитан Немо любезно согласился на мою просьбу и даже не взял с меня слова возвратиться на судно. Впрочем, побег через Новую Гвинею был опасен, и я не посоветовал бы Неду Лэнду искушать судьбу. Лучше было остаться пленником на Наутилусе, чем попасть в руки диких папуасов. Шлюпка была дана в наше распоряжение на завтрашнее утро. Я даже не стал узнавать, поедет ли капитан с нами, и был уверен, что нам не дадут ни одного человека из экипажа, и что Нед Лэнд будет сам управлять шлюпкой. Земля находилась от нас не более как в двух милях, и канадцу ничего не стоило провести шлюпку между рифами, столь опасными для больших судов. На другой день, 5 января, шлюпку спустили с палубы два матроса. Весла были уже в шлюпке, и нам осталось только в нее сойти. В 8 часов мы, вооруженные ружьями и топорами, отчалили от Наутилуса. Море было довольно спокойным, с земли дул небольшой ветерок. Концель и я сидели на веслах и энергично гребли, а Нэт вел шлюпку по узкому проходу между рифами. Шлюпка легко подчинялась рулю и быстро преодолевала все препятствия. Нед Лэнд не мог опомниться от радости. Как выпущенный на волю узник, он вовсе не думал о том, что ему придется снова возвратиться в темницу. Мясо, говорил он, мы будем есть мясо. И какое еще мясо? Настоящую дичь. Вот только что хлеба нет. Я не говорю, что рыба их не хороша, но если все время есть рыбу да рыбу, так она приедается. А кусок свежего мяса, ну, знаете, господин профессор, и жарить его на угольках, прелесть что такое. Лакомка, заметил консель. Так рассказал, что у меня слюнки потекли. Погодите, сначала надо узнать, нет ли в этих лесах такой дичи, которая начнет охотиться за охотниками, сказал я. Ничего, господин Аранакс, отвечал канадец, показывая свои острые зубы. Ничего, господин Аранакс, отвечал канадец, показывая свои острые зубы. Я буду есть и тигра, если на этом острове не попадется других четвероногих. Друг нет задается, заметил консель. «Какие бы ни были животные, без пёра и четвероногие или двуногие с перьями, только бы мне их увидеть, и я тотчас в них пав!» «Ну, — отвечал я, — начинаются сумасбродства мистера Лэнда». «Не бойтесь, господин Аранакс, отвечал канадец, — «и гребите сильнее. Я через двадцать пять минут угощу вас своей стрепнёй». В половине девятого шлюпка тихо причалила к песчаному берегу благополучно миновав коралловое кольцо, окружающее остров Гвеборуар.